Глава 19. Однажды вечером в 1905 году я танцевала в Берлине. Хотя, как правило, я во время танца никогда не обращая внимания на зрителей, в этот вечер я увидела человека, сидящего в первом ряду. Я не глядела и не знала, кто он такой, но физически чувствовала его присутствие. По окончании спектакля в мою уборную вошло прекрасное существо — но прекрасное существо было очень сердито. «Вы чудесны!» — воскликнул он. «Вы удивительны! Но зачем вы украли мои идеи? Откуда вы достали мои декорации? О чем вы говорите? Это мои собственные голубые занавесы. Я придумал их, когда мне было пять лет, и с тех пор я всегда танцую перед ними. Нет, они принадлежат мне. Это мои идеи!» Но вы именно та исполнительница, которую я себе представлял перед моими декорациями. Вы воплотили в жизнь все мои мечты. Однако кто вы такой? Тут он произнес удивительные слова. «Я сын Эллен Терри. Эллен Терри, моего идеала совершеннейшей женщины, Эллен Терри. Вы должны поехать с нами домой и поужинать у нас» сказала моя мать в простоте своего сердца. «Раз вы питаете такой интерес к искусству Айсидоры, вы должны поехать к нам домой ужинать». И Крэг поехал к нам домой ужинать. Он находился в состоянии необузданного возбуждения и пытался объяснить все идеи своего искусства, своих исканий. Я была чрезвычайно заинтересована. Крэг говорил и говорил о своем искусстве театра. Он разъяснял свое искусство жестами. Внезапно в середине разговора он сказал, «Но что вы делаете здесь? Вы — великая артистка, и живете в семейной среде? Ведь это нелепо! Я единственный, кто увидал и изобрел вас. Вы принадлежите моим декорациям». Крэк был высок и гибок, с лицом, напоминающим лицо его чудной матери, но с еще более нежными чертами. Несмотря на его высокий рост, было нечто женственное в нем, в особенности в линиях губ, чувственных и тонких. Его глаза, очень близорукие, сверкали стальным огнем под стеклами очков. Он производил впечатление некоторой почти женственной слабости и нежности. Лишь его руки с обезьянными четырехугольными большими пальцами и широкими остальными обнаруживали силу. Он всегда со смехом говорил о них, как о пальцах убийцы, годных, чтобы задушить тебя, моя дорогая. Словно загипнотизированная, я позволила ему одеть плащ поверх моей короткой белой туники. Он взял меня за руку, мы сбежали вниз по лестнице на улицу. Он окликнул такси и сказал на прекрасном немецком языке, "Эта дама и я, мы хотим ехать в Потсдам». Несколько такси отказались везти нас, но, наконец, один шофер согласился, и мы помчались в Потсдам. Туда мы прибыли на рассвете, и, остановившись в небольшой гостинице, которая только успела открыться, напились кофе. Затем, когда солнце поднялось высоко на небе, отправились обратно в Берлин. В Берлин прибыли около девяти часов, и тут опомнились. Что же мы станем дальше делать? Вернуться к моей матери мы не могли и направились к одному другу по имени Эльза де Бругер. Эльза де Бругер принадлежала к кругу богемы. Она встретила нас с деликатным сочувствием, дала позавтракать и уложила меня спать в своей спальне. Я заснула и не просыпалась до вечера. Затем Крэг отвел меня в свою студию на вышке высокого берлинского здания. В ней был черный, навощенный пол, весь усыпанный лепестками роз, искусственными лепестками роз. Лицо Крэга излучало блистательную юность, красоту, гений. Вся воспламененная внезапной любовью я кинулась в его объятия и нашла в Крэге ответную страсть, достойную моей. Он был плоть от плоти моей, кровь от крови моей. Часто он кричал мне, «Ты моя сестра!» В его студии нельзя было найти ни дивана, ни глубокого кресла, ни обеда. В эту ночь мы спали на полу. У Крэга не было ни гроша, а я не отваживалась пойти домой за деньгами. Я спала так в течение двух недель. Когда мы хотели пообедать, Крэг распоряжался, чтобы обед прислали наверх в кредит. Я же пряталась на балкон, пока его не приносили, а затем прокрадывалась внутрь и получала свою долю. Моя бедная мать обошла все полицейские участки и все посольства, рассказывая, что какой-то подлый соблазнитель увел ее дочь. Между тем мой импресарио обезумел от беспокойства, вызванного моим внезапным исчезновением. Многочисленные публики, собиравшиеся на концерт, отказывали, и никто не знал, что случилось. В газетах, однако, благоразумно поместили объявление, что мисс Айседора Дункан, серьезно заболела воспалением миндалевидных желез. По прошествии двух недель мы вернулись в дом моей матери. Говоря по совести мне, несмотря на мою неугасающую страсть, немного надоело спать на жестком полу и ничего не есть. Правда, иногда Крэгу удавалось доставать кое-какие деликатесы, или же мы делали вылазку с наступлением темноты. Когда моя мать увидала Гордона Крэга, она закричала «Подлый соблазнитель! Убирайтесь отсюда!» Она жестоко его ревновала. Гордон Крэг — это один из необыкновеннейших гениев нашей эпохи. Он был вдохновителем целого направления в современном театре. Правда, он никогда не принимал активного участия в практической жизни подмозков, а оставался в стороне и мечтал. Но его мечты вдохновили все, что сейчас есть прекрасного в современном театре. Без него мы никогда бы не имели Рейнхарта, Жака Копо Станиславского. Рейнхард Макс, 1873-1943, немецкий режиссер, актер, театральный деятель. В созданных им театрах и студиях экспериментировал в области театральных форм, новых выразительных средств. Копо Жак, 1879-1949, французский режиссер и актер, театральный деятель. Без него... Мы все еще оставались в старых реалистических декорациях, где на деревьях колышется каждый листик, а двери в домах отворяются, закрываются. Крэг был блестящим сотоварищем. Он был одним из тех немногих встреченных мной людей, которые с утра до вечера пребывали в состоянии экзальтации. Встречая на своем пути дерево, птицу или ребенка, он приходил в неистовое возбуждение. В его обществе не бывало ни одной скучной минуты, Он всегда томился муками ступленного восторга, либо впадал в другую крайность, внезапный гнев, когда все небо казалось ему помрачневшим, и внезапный страх заполняли все, тогда жизнь медленно покидала тело, и оставался лишь мрак тоски. К несчастью, с течением времени эти мрачные настроения учащались. чего? преимущественно от того, что всякий раз, когда он говорил «моя работа, моя работа», что он часто делал, я осторожно возражала. «О да, твоя работа, удивительно, ты гений, но ведь ты знаешь, что существует и моя школа». Его кулак опускался на стул. «Да, и все же моя работа». И я отвечала. «Разумеется, она очень важна. Твоя работа сводится к постановке, но на первом месте стоит живое существо». Сперва моя школа — лучезарное человеческое существо, движение которого прекрасны, а затем твоя работа, служащая ему совершенной оправой. Наши споры часто заканчивались грозным и мрачным молчанием. Затем во мне просыпалась встревоженная женщина. — О, дорогой, я обидела тебя! — он отвечал. — Обидела? — О, нет! Все женщины несносны! И ты тоже несносна! — вмешиваясь в мою работу. — Моя работа! Он уходил, хлопнув дверью. Только стук захлопнувшейся двери пробуждал меня к ужасной развязке. Я ожидал его возвращения, и когда он не возвращался, проводила ночь в рыдании. Такова была трагедия. Эти сцены, часто повторяясь, привели к тому, что наша жизнь стала совершенно невозможной. Моим уделом было вдохновить великую любовь этого гения. И моим же делом оказалась попытка примирить продолжение моей собственной артистической деятельности с его любовью. Немыслимое сочетание. После первых нескольких недель необузданной страстной любви завязалась отчаянная битва между гением Гордона Крега и моим искусством. — Почему ты не бросишь театр? — говорил он. — Почему ты предпочитаешь появляться на сцене и размахивать вокруг себя руками? «Почему бы тебе не остаться дома, и не точить мне карандаши?» И все же Гордон Крэг ценил мое искусство, как никто другой. Но его самолюбие, его ревность как артиста не позволяли ему признать, что и женщина могла быть действительно артисткой. Моя сестра Элизабет образовала при Грюнневальской школе комитет из высокопоставленных женщин аристократок Берлина. Узнав о Крэге, они прислали мне длинное письмо, содержавшее упреки, изложенные в величественных выражениях и гласившие, что они, члены приличного буржуазного общества, не могут оставаться больше патронессами школы, руководительницы которой имеет такие смутные понятия о морали. Фрау Мендельсон, жена крупного банкира, была избрана дамами для передачи мне письма. Придя со своим ужасным посланием, Она с некоторой нерешительностью взглянула на меня и, внезапно разразившись слезами, кинула письмо на пол. Заключив меня в объятия, она воскликнула. «Не думайте, что я подписала это гнусное письмо». «Что же касается остальных, то с ними ничего нельзя поделать. Они не хотят больше быть патронами этой школы. Они доверяют лишь вашей сестре Элизабет». У Элизабет были свои собственные убеждения, но она не придавала ей гласности. Я убедилась, что символ веры этих дам заключался в том, что все хорошо, если вы об этом не рассказываете. Эти женщины возбудили во мне такое негодование, что я наняла зал филармонии и прочла специальную лекцию о танце, как об искусстве освобождения, закончив беседой о праве женщины любить и рожать детей, как ей нравится. Разумеется, мне возразят. Но что будет с детьми? Отлично. Я могу привести фамилию многих выдающихся людей, которые были рождены вне брака. Это не помешало им добиться славы и богатства. Но, оставляя это в стороне, я спрашивал себя, как может женщина вступить в брак с мужчиной, который, по ее мнению, настолько подл, что в случае размолвки не станет даже оказывать поддержку своим собственным детям. Если она считает, что он такой человек, зачем же ей выходить за него замуж? Я полагаю, что... Правда и взаимное доверие являются первыми принципами любви. Во всяком случае, я, привыкшая к собственному заработку женщина, думаю, что если я приношу в жертву свои силы и здоровье, и даже рискую жизнью, чтобы иметь ребенка, то, конечно, я не соглашусь на то, чтобы в один прекрасный день мужчина мог заявить «ребенок по закону принадлежит мне, и я отбираю его у тебя, ты же будешь видеться с ним только три раза в год». Всякая интеллигентная женщина, которая, прочтя брачный контракт, затем подписывает его, заслуживает его последствий. Моя лекция вызвала значительный скандал. Половина слушателей сочувствовала мне, но другая половина шикала и бросала на сцену все, что попадалось им под руку. Под конец несогласная половина покинула зал, а с остальными у меня были интересные дебаты о справедливых, и ошибочных притязаний женщин, которые значительно опередили нынешнее женское движение. Я продолжала жить в нашей квартире на Виктория-штрассе, между тем, как Элизабет переехала в школу. Моя мать колебалась между нами. Начиная с этого времени, мать, которая при всех предыдущих лишениях и несчастьях переносила свои мытарства с необыкновенным мужеством, начала находить жизнь очень мрачной. Ее нрав стал в высшей степени неуравновешенным. Она часто находилась в таком настроении, что ее ничто не радовало. Впервые со времени нашего выезда за границу она начала выражать тоску по Америке и говорить, насколько там все было лучше, пища и так далее. Мне думается, что этой переменой своего характера моя мать, вероятно, была обязана своей всегдашней добродетели, в которой она жила в течение многих лет, посвятив себя лишь детям. Сейчас, когда поглощавшие нас интересы постоянно отрывали нас от нее, она ясно осознала, что в действительности лучшие годы своей жизни растратила на нас, ничего не оставив для себя. Так мне кажется, поступают многие матери, в особенности в Америке. Эти изменчивые настроения с ее стороны все усиливались. Она постоянно выражала желание вернуться на родину, и вскоре так и поступила. Мои мысли всегда были на Вилле в Грюневальде с ее сорока кроватками. Какой необъяснимой кажется судьба, ведь повстречая я Крега на несколько месяцев раньше, не было бы ни виллы, ни школы. В нем я нашла такое совершенство, что не чувствовала бы никакого стремления основать школу. Но сейчас, когда мечта моего детства начала действительно осуществляться, она сделала с моей навязчивой идеей. Вскоре я обнаружила, и в этом я оставалась ни малейшего сомнения, что я беременна. Но я продолжала танцевать перед публикой, преподавать в школе, любить своего эндемиона. Эндемион — мифический герой, юноша, за красоту, взятый Зевсом на небо. Там Эндемион воспылал любовью к Гере, к супруге Зевса, за что тот погрузил его в вечный сон. Бедный Крэк казался беспокойным, нетерпеливым, несчастным. Обкусывая ногти до мяса, он часто восклицал «Моя работа! Моя работа! Моя работа!» Наступила весна. У меня был контракт на Данию, Швецию и Германию. В Копенгаге и меня больше всего поразило необычайно интеллигентное и счастливое выражение на лицах молодых женщин, свободно идущих по улицам без спутников, в своих студенческих шапочках, надетых на темные кудри. Я была удивлена. Я никогда еще не видела таких привлекательных девушек но мне объяснили, что Дания — первая страна, которая добилась избирательного права для женщин. Это турне пришлось предпринять из-за расточительных расходов на школу. Я успела исчерпать свои денежные запасы, и у меня совершенно не осталось денег. В Стокгольме публика встретила меня с большим вниманием. И после спектакля девушки из гимнастической школы проводили меня в гостиницу, прыгая возле моей кареты, чтобы выразить свою радость. Я посетила гимнастический институт, но мой визит не превратил меня в его пылкую поклонницу. Мне кажется, что шведская гимнастика подразумевает статическое, неподвижное тело и игнорирует живое, плавное человеческое тело. Она также рассматривает мышцы как самоцель, вместо того, чтобы признавать их лишь механической оправой, неиссякающим источником развития. Шведская гимнастика является ложной системой телесной культуры. Она не придает никакого значения воображению и мыслит о теле как о вещи, а не как о жизненной кинетической энергии. Я посещала школы и объясняла это ученикам по мере своих сил. Но, как и ожидала, они мало что поняли. Во время своего пребывания в Стокгольме я послала приглашение Стриндбергу, которым я очень восхищалась, приехать посмотреть, как я танцую. Стриндберг, Август Юхан, 1849-1912, шведский писатель, автор многочисленных романов и пьес оказавших заметное влияние на развитие европейской литературы. Он ответил, что никуда не выезжает и ненавидит людей. Тогда я предложил ему место на сцене, но и туда он не пришел. После успешного сезона в Стокгольме мы вернулись в Германию морем. На пароходе я совершенно расхворалась и поняла, что мне было бы лучше на время прекратить дальнейшее турне. Я чувствовала сильное влечение к одиночеству и желание скрыться подальше от людских взглядов. В июне, после непродолжительного посещения своей школы, у меня возникло сильное желание очутиться возле моря. Я уехала сперва в Гаагу, а оттуда в маленькую деревушку под названием Нордвик на берегу Северного моря. Здесь я наняла небольшую белую виллу посреди дюн, называвшуюся Вилла Мария. Я была настолько неискушена, что считала роды совершенно естественным процессом. Я поселилась на вилле, отстоявшей на сотню миль от ближайшего города, и наняла деревенского врача. В своем неведении я вполне довольствовалась этим деревенским врачом. От Нордвика до ближайшей деревни Кадвик было расстояние около трех километров. Я жила здесь совершенно одна. Ежедневно совершала прогулку от Нордвика до Кадвика и обратно. Неизменно меня влекло к морю, влекло к одиночеству в Нордвике, в маленькой белой вилле, совершенно затерянной между песчаными дюнами, простирающимися на многие мили по обеим сторонам красивой деревушки. Я прожила на вилле Марии в течение июня, июля и августа. Тем временем я поддерживала деятельную переписку со своей сестрой Элизабет, которая в мое отсутствие заведовала Грюневальдской школой. В течение июля я занесла в свой дневник правила преподавания в школе, выработав последовательное руководство танцами, серию из 500 упражнений, которые привели бы учеников от простейших движений к самым сложным. Моя маленькая племянница Темпль, воспитывавшаяся в Грюневальской школе, приехала провести со мной три недели. Она часто танцевала у моря. Крэг не мог усидеть на месте. Он то приезжал, то уезжал. Но я уже не была одинокой. Ребенок напоминал о себе все чаще и чаще. Казалось странным видеть, как мое тело расплывалось и увядало, распухало и обезображивалось. Я очень страдала. Бессонны были мучительные ночные часы. Но я переживала также и радость, неизмеримую и безграничную радость, когда каждый день я ходила по песку вдоль пустынного побережья от Нордвика к Адвику. С одной стороны вздымались волны моря, а с другой тянулись дюны. Я стала страшиться всякого общества. Я заперла свои двери перед всеми посетителями, исключая одного доброго и верного друга, который приезжал из Гааги на велосипеде, привозя с собой книги и журналы. Он развлекал меня беседами о последних событиях в искусстве, музыке и литературе. К этому времени он женился на известной поэтессе, о которой часто рассказывал с благоговейной нежностью. Будучи человеком методическим, он приезжал в определенные дни, и даже сильный шторм не мог удержать его от выполнения своего расписания. Если не считать его, я находилась преимущественно наедине с морем, дюнами и ребенком, которому, казалось, уже сильно не терпелось поскорее появиться на свет. Как долго и мучительно тянулись часы! Дни, недели, месяцы, как медленно они проходили. Отчего моей матери не было со мной? Причина лежала в ее нелепом предрассудке, что я должна выйти замуж. Но ведь она сама была замужем, нашла брак невыносимым и развелась со своим мужем. Почему же она добивалась, чтобы я попала в тот капкан, в котором она сама жестоко пострадала? Я противилась браку всеми силами своего существа. Я считала и продолжаю считать брак нелепым и пробощающим установлением, неизбежно приводящим к искам о разводе и диким и пошлым судебным процессам. Если кто-либо усомнится в моих словах, пусть составит краткий список всех разводов и всех связанных с ними скандалов по американским газетам за последние десять лет. В августе ко мне приехала и осталась со мной в качестве няни женщина, которая впоследствии стала моим любимейшим другом, Мэри Кист. Я никогда не встречала более терпеливой, нежной и ласковой женщины. Она стала для меня большим утешением. Признаю, что меня начали терзать различнейшие страхи. Напрасно я уговаривала себя, что все женщины имеют детей. У моей бабушки их было восемь, у моей матери четверо. Все это в порядке вещей. Тем не менее, страх не проходил. Перед чем? Конечно, не перед смертью и даже не перед муками. Неведомый страх перед чем-то мне неизвестным. Пришел август. Наступил сентябрь. Мое бремя стало очень тягостным. Часто я вспоминала о своих танцах, и меня охватывало... Безутешное сожаление об искусстве. Мое тело все сильнее и сильнее раздавалось на моих глазах. Груди стали большими, мягкими и отвислыми. Куда девалось мое чистолюбие, слава? Часто, вопреки самой себе, я чувствовал себя несчастной и разбитой. Игра, которую я вела с жизнью, казалась непосильной. Но затем я вспоминала о грядущем ребенке, и все мучительные мысли исчезали. Однажды я получила приятнейший сюрприз. Из Парижа приехала моя задушевная подруга по имени Котлин, с которой я познакомилась в Париже, и заявила, что намеревается остаться со мной. Она была человеком полным жизни, здоровья и отваги. Впоследствии Котлин вышла замуж за исследователя, капитана Скотта. Скотт Роберт Фолкон. 1868-1912. Знаменитый английский исследователь Антарктики погиб во время экспедиции на Южный полюс. Как-то днем, когда мы все сидели за чаем, я почувствовала гулкой удар, словно меня оглушили посередине спины, а затем ужасную боль, точно меня вонзили бурав в позвоночник и пытались его вскрыть. С этой минуты началась пытка, словно я была несчастной жертвой, попавшей в руки могучего и безжалостного палача. Не успела я оправиться от первого приступа, как наступил второй. Неумолимый, жестокий, не знающий ни прощения, ни жалости, ужасный, незримый дух душил меня своей лапой и терзал беспрерывными спазмами мои кости и сухожилия. Говорят, такие страдания быстро забываются. Все, что я могу на это ответить, это что стоит мне закрыть глаза, и я вновь слышу, как тогда, своего плейстоны. Неслыханным, грубым варварством является тот факт, что женщины все еще вынуждены переносить такую чудовищную пытку. Нужно исправить это, нужно положить этому конец. Просто нелепо, что при нынешнем уровне нашей науки безболезненность родов не стала еще в порядке вещей. Это также же непростительно, как если бы врачи оперировали аппендицит без обезболивания. В течение двух дней и двух ночей длился этот неописуемый ужас. А на третье утро мой нелепый врач принес пару огромных щипцов и без всякого анестезирующего средства довершил бойню. Думается, ничто не может даже приблизительно сравниться с моими страданиями, разве если бы я попал под поезд. Я не желаю слышать ни о каком женском либо суфражистском движении, пока женщины не положат конец этим мукам, которые я считаю совершенно бесполезными, и не настоят, чтобы операция родов, как и всякое иная, была бы сделана безболезненной и легко переносимой. Но ведь я не умерла от них. Да, не умерла, как не умирает несчастная жертва, вовремя снятая с орудий пытки. Мне могут возразить, что, увидав ребенка, я была вознаграждена за все. Да, конечно, я испытала высшую радость. Но, несмотря на это, я даже сейчас дрожу от негодования, когда вспоминаю о том, что я перенесла, и о том, что переносит множество жертв, благодаря невыразимому эгоизму и слепоте ученых, допускавших такие жестокости, в то время как они могут быть искоренены. О, но ребенок! Ребенок родился удивительный, сложен, как купидон с голубыми глазами и длинными темными волосами, которые затем выпали и сменили золотистыми кудрями. И чудо из чудес, ротик искал мою грудь, и, кусая и дергая ее беззубами деснами, пил хлынувшее молоко. В течение первых недель я обычно лежала с ребенком на руках, любуюсь его сном, иногда перехватывала взгляд его глаз. Как описать эту радость? Неудивительно, что я, не будучи писательницей, совершенно не могу найти для этого слов. Мы вернулись в Грюневаль с ребенком и моим милым другом Мэри Кист. Все дети были очень рады увидеть ребенка. Я сказала Элизабет, она самая юная наша ученица. Все спрашивали, как мы ее назовем. Крэк вспомнил о чудесном ирландском имени Дирдре. Дирдре, возлюбленная Ирландии. Итак, мы назвали ее Дирдре. Мало-помалу ко мне возвращались силы. Я вновь была вполне готова к бою.